Глава 11 Варварский север. Возвращение армии клана Волка в Кёниг вдохнуло в жителей города новые силы. Постоянная работа и новые заказы вернули в людей надежду на прошлую сытую жизнь, заодно предоставляя возможность лишний раз позлить совет Союза Городов. На выданные конунгам деньги Гонзор скупил все продукты у нескольких скучающих торговцев, которые счастливыми лицами поехали закупать новый товар Перед этим не забыв спросить у варваров, чего им, собственно, надо. Для обширной торговли с варварским севером прибыл Зигон и несколько дворфов-мастеров. На севере прекрасные шкуры, мех, железная руда, драгоценные камни, да и древние руины скрывают немало редких вещей, которые можно выгодно продать в городах Лунного моря. Портал позволял наладить прямой переход к будущей столице клана Волка. Купцы тоже торговали бы через порталы, если смогли заставить круг магов постоянно поддерживать переход и найти достаточные запасы сырой маны. Так что порталы — удел богатых государств и могущественных организаций. На следующий день после того, как армия клана заняла Кёнинг, шаманы с помощью духов подсказали, где сейчас расположено стойбище клана Барса. Именно с этого ослабевшего клана Сай хотел начать свой путь на севере. Оставив сотню дружинников в качестве гарнизона и закрепив знамя серебряной головы волка над стенами города, армия двинулась вперед. Ждать сжога некогда. Да и мастер Медон собрал целую сумку свитков. Справится. Сай не просто так решил первым направиться к Барсам. Секира-клык Барса все это время находилась в хранилище клана Волка. И возвращение драгоценной реликвии могло помочь молодому сыну Акилу укрепить свою власть заодно показывая, кто настоящий король. «И все же девок молодых меньше стало в Кёниге!» — вздохнул Трувор, шагая вслед за Конунгом по снежным просторам севера. «Кренусь бородой моего деда, ты же еще день назад страдал от любви к баронессе Кронц!» — поперхнулся Баранд. «На свете столько красивых женщин разных рас. Вот дворфейки, например. Есть за что подержаться у ваших женщин, Баранд. Да и сидеть постоянно в замке, не по мне». Сай всю дорогу слушал рассказы друзей про какой эль лучше, потом перешли на женщины оружие. И так по кругу, пока на горизонте не показалось стойбище барсов. Дымки от костров и сотни шатров сразу бросались в глаза, стоило спуститься вниз с холма. Некогда самый большой клан варваров за последнее время сильно сдал свои позиции. Смерть конунга Акила, поражение в битве от рода Ледяного Волка и искупление кровью позора предательства серьезно уменьшили численность воинов клана. Навстречу дружине клана Волка вышла примерно такая же по численности клана Барса. Большая часть выстроившихся напротив воинов состояла из молодых отроков и стариков. Тяжелая им предстоит зима. «С войной или миром вы пришли к нашему дому!» — вышел вперед молодой воин в кольчуге. Сын Акила постоянно находился в тени отца, и теперь ему приходится каждый раз доказывать родам клана Барса свое право на власть. Если он еще во главе дружины, значит, не такой уж и плохой был наследник. Клан Волка вполне устроит мир, Леев. Сай вышел навстречу из строя воинов. Приглашаем за общий стол. Он скуден, но мы готовы разделить с вами кусок мяса, как завещали предки, громко произнес лайф. Воины клана Барса облегченно выдохнули. Сражаться с закованными в броню опытными дружинниками клана волка никто не хотел, тем более на голодный желудок. А в голове самых сообразительных еще мелькнула мысль, что вряд ли ледяной волк преодолел такое расстояние, чтобы посмотреть на скудную жизнь барсов. Женщины-варваров с тоскливыми глазами доставали замороженные куски оленины и зажигали костры над большими чанами. Но Сай махнул рукой трувору и тот распорядился выдать специально взятые с собой припасы. Несколько телег с бочонками Элей, копченой олениной, пришлись ко двору нищему клану, но барсы не остались в долгу и выставив прошлогодний хмельной мед. Воины насыщались привезенными угощениями под голодные взгляды женщин и детей. Таковы реалии жизни на Севере. Голодный воин — плохой воин. Плохой воин — смерть всем. Но Сай не выдержал и приказал выделить часть пайка дружины. Пусть весь клан Барса сегодня ест досыта. в кем ты сейчас в клане Барса?» — спросил Сай у наследника Акила. Они вдвоем сидели за отдельным столом, и вопрос драконьего чародея не услышат остальные воины кланов. Сай не заметил особой неприязни у Леева. Видно, тот не сильно любил своего отца, как, впрочем, и присутствующий здесь Кром. Конунгом не признали, но к моим словам прислушиваются. Я думаю, вряд ли ты вернулся на север ради обычного разговора под хмельной мед. Ледяной волк, ты вернулся за властью. Только интересно, как ты ее хочешь добиться? Голова у парня варит. Такие нужны в землях клана, а не на Диком Севере. С твоей помощью! Сегодня ты станешь конунгом, моя я королем, — ухмыльнулся Сай и махнул рукой дружиннику, стоящему рядом. Владей по праву, конунг Клейв. Не узнать родовую секиру клык барса наследника Кила не мог. Легендарная секира предков, настоящий символ власти, и с Леевом никто теперь не сможет спорить что он настоящий конунг клана Барса. Подняв оружие вверх под крики воинов, он повернулся к Саю. «Благодарю тебя за ценный дар, конунг Сай!» склонил голову теперь уже конунг клана Барса. Сай своими словами возвел в конунге Леева без одобрения глав родов, что не сильно понравилось последним. «С твоего позволения», — Сай встал из-за стола. «Воины клана Барса, вижу, вам понравилась наша еда и вкусная Эль. По столам застучали кулаки и кружки приветствовали слова конунга клана Волка. «Клык Барса вернулся настоящему конунгу клана Барса, с которым он поведет вас в бой. Но, признаюсь, я пришел к вам не просто посидеть за столом и вернуть реликвию. В нескольких переходах собрались наши братья, готовые умирать, но не сдаваться». Сай повысил голос. «Братья, они кинули нас с долей добытой в Лонинге. Забрали кочующие стада, назвали предателями и хотели нашей крови. Какие они нам братья! зло выкрикнул дружиник клана Барса. Мы не в ответе законам Гакила. Не братья нам другие кланы! Сай поднял руку, призывая к тишине. Я готов дать вам шанс на новую жизнь без голода и смертельных монстров, убивающих ваших детей. Мне нужны топоры Барсов каждого воина, будь он стар или млад. Клан Волка взял хорошие земли в другой части мира, но желающих забрать их слишком много. Поэтому нам нужна помощь. Хватит скрываться на безжизненном севере. Вы заслуживаете лучшей жизни!» Аура власти и уверенности обволакивала каждого находящегося за столом. «Ты хочешь стать королем севера? Тогда для этого нужна корона твоих предков!» Широко улыбнулся Лейф, подыгрывая Саю. Новый конунг Барсов догадывался, что Сай пришел во все оружие и достойно подготовился к обретению власти. И тот его не разочаровал. Корона сверкала в лучах зимнего солнца. Неизвестные металлы, красивые переливы камней выглядели пыльфийски ажурно и невесомо. Но чародею было не до красоты артефакта. Вздохнув еще раз, он уверенно водрузил себе на голову корону предков. Цепкие когти абсолютно чужого для понимания человека разума пытались прощупать его ментальную защиту. Но натыкались на крепкий щит, даруемый драконьим наследием. Попробовав еще несколько попыток, артефакт на время затих. Асай сделал первый вдох. Открыв глаза, он заметил изумление в глазах воинов. «Король вернулся! Теперь все изменится!» «Клан Барса рад встать под твою руку, король!» — склонил голову Лейф. «Нам жрать нечего, да и воинов у нас осталось не так много, поэтому мы давно думали, под чью руку уйти. Но другие кланы тебя не признают, король!» — встал глава рода быстрых лап оказывается для леева помощи и поддержка сая единственный шанс сохранить власть тем сильнее будет его верность королю время долгих уговоров и выживания в ледяной пустоши закончились пора идти к новой жизни лагерь кланов медведя и лоси верховный шаман в последнее время сильно сдал свои позиции у него так и не получилось взять всю власть над кланами А после того, как в одну из ночей Темрус послал сообщение шаманам, что теперь его дочь простирает над кланами свою длань, жизнь изменилась. Как же и дальше? Стратегия, тактика, планирование точно не для варваров. Им ближе Темрус со своими догмами воинской доблести. После разрушения и разграбления Лонига, кланы разъединились и каждый пошел своей дорогой на зимовку несмотря на попытки Вильфрида скрепить союз. К тому же конунг Бьерни не забыл слова снежного эльфа, затаив обиду на конунга Вильфрида. И вроде бы все должно было пойти своим чередом, как раньше, но новая напасть пришла на север. Союз городов вместе с наемниками южан вторглись в земли варваров. Племена спешно отступали под натиском стройных рядов наемных армий и магов гильдии. Снова медведю и лося пришлось объединиться для решающей битвы и собрать остатки племен. С большим трудом конунги Бьерни и Вилфред снова объединили свои силы. Была надежда, что наемники сначала нападут на проклятых барсов и ослабнут, но она не оправдалась. Теперь оставалось только молиться Темрусу или Алой Леди о достойной смерти в бою потому что стройные ряды противника, готового к битве, не выставил даже условий для сдачи. Это война на уничтожение. Шаманы, поверившие в бредные отказа от духовной связи, пытались заново договориться со стихийными духами, но те молчали даже на попытке поделиться жизненной силой. А верховный шаман с каждым гневным криком или неработающими духовными практиками получал на свою голову всевозможные кары. Воевать придется одними топорами и мечами, без помощи духов. Союз городов вместе с наемниками южан выставил десятитысячное войско на поле перед общим лагерем кланов. Варваров было столько же, но лучшее вооружение и маги позволяли доминировать на поле битвы. Если бы здесь были ушедшие шаманы со стихийными духами и остальные кланы, Звук рога прогремел по будущему полю боя, заставив воинов обратить внимание на еще одну армию. «Подкрепление с нашей стороны быть не должно, но звук рога, похожий на стяги клана Волка! Конунг Сай пришел на битву вместе с дружиной! Смотрите, и клан Барса с ними!» Простые воины радовались подкреплением из других кланов. Верховный шаман побледнел пониманию, что идет его смерть. А конунг Бьерни сам не заметил, как волна детской радости накрыла его. Когда могучие конунги садили его за общий стол, и он верил, что придет кто-то мудрый и решит все проблемы. И только конунг Вилфрид обратил внимание, что стяг барсов ниже волка. «С нами все кланы Севера!» — кричал от радости воин варварского племени. Радость воинов не сильно разделяли конунги. Ледяной Волк никогда ничего не делает просто так. И раз пришел на помощь, значит, у него есть что потребовать за спасение. Осталось только выжить в кровавой битве. Наемники и ополченцы тоже заметили подкрепление варваров и вооружение дружинников клана Волка они хорошо знали выучку воинов клана и мощь стихийных шаманов. Поэтому решили дождаться приказов из самого центра. Умирать в далеких снегах варварского севера никто не хотел. Кланы встретились в чистом поле. Сай особенно радовался, что здесь снег не выпадает в таких количествах, какой он привык в прошлом мире. Несколько сантиметров снежного покрова не помешают битве. Но все его мысли были прерваны ворвавшимся в первые ряды бешеным медведем. «Что тебя привело на нашу битву, наглый волчонок?» спросил разъяренный конунг Бьерни и осекся, увидев корону на голове Сая. «Это...» Конунг клана медведя привычно разозлился от любых мыслей о клане волка и тем более радости от помощи в бою. Но корону королей трудно не узнать. Аура величия и мощи исходила от... короля. Не признавать это было просто глупцом. «Воины Севера, встречайте своего короля!» Громко провозгласил Трувор, подняв вверх свой меч. Долгое молчание прервали радостные удары мечей и топоров общиты. Воинам порядком надоели постоянные дрязги конунгов и шаманов. Единый король — вот кто сможет помочь кланам пережить долгую зиму и победить в битве с южанами. Я пришел взять власть по праву крови и успешно пройдя испытания прошлого короля. Воины сегодня все противоречия и конфликта останутся позади. Ничто не помешает нам сражаться, как встать в одном строю. Сай мысленно усмехнулся, рассматривая хмурые лица в Бьерни и Вилфреда. Сейчас выйти и сказать, что они не принимают его власть, приговорить себя к смерти. Игры во власть порядком надоели воинам, жаждущим славы и добычи, а не влачить жалкое существование. Верховный шаман пытался убежать. Но шаманы во главе с Хрофтом уже устроили свой передел власти. Властолюбца не ждет ничего хорошего, что и доказали быстрые удары ножей и выпущенные на волю духи. «Ты решил, что можешь просто так прийти и взять власть? Я готов оспорить это в бою!» Глава клана медведи, не дожидаясь ответа, Сая достал секиру из-за спины и резким рывком преодолел расстояние до противника. Но удар пришелся в пустоту. Сильный удар выбил секиру из рук могучего воина, и клинок меча застыл у шеи. На сегодня хватит смертей. Шаманы предали не только свой народ, но и священных духов рода, что карается смертью. Вы же, конунги, своими смертями лишь поможете врагу. Сражайтесь столь же яростно в битве. Мне вы не противники. Конунг Вилфрид весело рассмеялся на весь лагерь. «Ха — Ха-ха-ха! Кто бы мог подумать, что из эльфа, впервые увиденного в зале воинов, вырастет наш будущий король? — Закон есть закон, и я, конунг Вилфрид, признаю твою власть над кланом Лося. Конунг Бьерни готов был сам срубить себе голову мечом у шеи. Его кровавые глаза не хотели признавать поражение. Но умирать перед битвой за жизнь клана предки не простят. «Я, Конунг Бьерни, признаю твою власть, король Сай, над кланом Медведя. Да простят меня предки!» Воины кланов ошеломленно смотрели на развернувшуюся картину как будто скальды рассказывают древнюю историю о былых временах. Сейчас они сами вершат историю, и от этого кровь стыла в жилах. Пора вспомнить старую тактику битвы Северного Королевства. Алая леди внимательно смотрит на наш бой. И она очень сильно не любит больших потерь в сражениях. Постарайтесь убить множество врагов, а красиво умереть. Сай улыбнулся бывшим врагам. Древнюю тактику Северного Королевства не использовали многие сотни лет. Но вспомнить старое никогда не поздно. Строй закованных в броню волков занимал переднюю линию. Легкая пехота барсов первыми вступали в бой, закидывая противника дротиками и метательными топорами. Могучие медведи с двуручными секирами прорывали вражеский строй и расширяли прорыв. А лоси, прекрасные рубаки, могли своим вмешательством в решающий момент изменить ход битвы. Да и отряд убийц-магов, наконец, покажет себя в действии. Сдвинув щиты, дружина клана «Волка» заняла свои места. Через две шеренги медведи были готовы рубить врагов. Гибкие воины барсов держали в руках дротики, готовые закидать первые ряды противника. А на фланге ждала своего часа дружина клана «Лося». С другой стороны поля заиграли барабаны и послышались четкие приказы командиров наемной армии Арка. Войска Союза, городов и отряды наемников готовы были перейти в наступление. Лорд Этьен не признавал опасности клана Волка, и наемникам придется отрабатывать каждую вложенную в них золотую монету, как и магам из гильдии. Война только начинала свой путь по Варварскому Северу, но именно сейчас решится насколько кровавой будет ее ход.